Глава 13. Больше о войне они не говорили. Берти оказался изумительным собеседником с прекрасным чувством юмора. Он живо пересказал все сплетни последних дней, в красках описывая отчаяние кузена Арабеллы так что девушка не могла удержаться от смеха. Она даже пожалела, когда в комнате появился лакей с подносом, на котором стоял графин с портвейном, знак того, что ужин окончен. Понимая, что братьям необходимо поговорить наедине, она вышла снова чувствуя иррациональную обиду, что оказалась неприкаянной в собственном доме. Не зная, чем себя занять, Арабелла предпочла подняться в спальню. Ступеньки тихо поскрипывали, вызывая раздражение. Всё ещё недоумевая, что же с ней творится, Арабелла прошла в спальню, где и обнаружила причины своей раздражительности. Регула. В круговерте событий она и забыла о ежемесячном проклятии женщин, хотя в данном случае это было на руку. Вряд ли маркиз станет требовать исполнения супружеского долга в такие дни. Чувствуя ни то разочарование, ни то облегчение, она задумчиво покрутила на пальцы золотой ободок. Вот что Дювиль делал в городе, пока она выслушивала скабрёзные предложения портнехи. Что ж, следовало признать, её муж ко всему подходил основательно. Интересно, о чём братья сейчас разговаривают? Зная, что поступает нехорошо, Арабелла глубоко вздохнула и закрыла глаза. Толстые стены мысленно истончились, став полупрозрачными. Звуки окутали её. Стало слышно, как на чердаке скребутся мыши, а на кухне кухарка громыхает кастрюлями. Арабелла не стала вникать в её ворчание, а обратила магический взор в столовую. Оба брата были там. Они сидели у камина и негромко разговаривали. «Отец», — донеслось до Арабеллы. «Не скажу, что он сильно обрадовался твоему письму. Что вообще на тебя нашло, Макс?» «А что я должен был по-твоему делать?» Вокстер был настроен на скандал с целью упечь племянницу в сумасшедший дом. «Рыцарь, спасающий прекрасную деву», — хмыкнул Берти. «Скорее дракон, защищающий свою шкуру. Ты же понимаешь, что эта история серьёзно бы затронула нашу семью». Отцу пришлось бы объясняться в палате лордов. Джорджа они испортили бы первый сезон, а меня потащили бы в суд. «И, скорее всего, тебе бы пришлось уехать», — подтвердил Берти. «Именно так, что женить бы на Арабелле Лейсли представлялось меньше из зол». Арабелла дёрнулась и почувствовала, словно летит куда-то. Тяжело дыша, она открыла глаза. После резкого выхода из транса тело колотило дрожь. Стараясь ее унять, девушка обхватила себя руками. Наименьшее зло. Рабелла медленно поднялась и прошлась по комнате, растирая плечи. Как будто это могло помочь убрать из памяти жестокие слова, которые она услышала. Разумеется, девушка знала, что Максимилиан, как и она сама, не был в восторге от их союза. Ей казалось, они смогут стать хотя бы друзьями. Взгляд упал на кольцо на пальце. Блеск золота сейчас показался издёвкой. Рабелла криво усмехнулась. Странно, что Дювиль не отослал её сразу после заключения брака. Хотя, если он так предан семье, то ему просто необходим наследник. Сердце встревоженно забилось. Наследник. Это объясняет то, с какой поспешностью Дювиль начал её очаровывать. А ведь она едва не поддалась обаянию Маркиза. Что ж, по крайней мере, он не стал брать ей силой. Слабое утешение. Поймав себя на этой мысли, девушка нахмурилась. Собственно говоря, почему она должна себя утешать? Она ведь не желала этого брака. Так почему её так задевает отношение мужа? Понимая, что сейчас ничего не решит, было сделала самое разумное. Что можно было сделать? Выпила чаю и легла в кровать. Как она ни старалась, сон всё не шёл. В голове всё время прокручивался подслушанный разговор. И девушка гадала, придёт ли муж к ней сегодня. Не зная, что говорить, она вздрагивала от каждого шороха. Негромкие голоса и скрип ступеней заставили её подскочить. Прижав одеяло к груди, девушка уставилась на дверь. Сердце колотилось как бешеное, в ушах звенело, и она не сразу поняла, что два хлопка — звук закрывающихся дверей. Значит, Максимилиан скрылся в своей спальне. Ляжет спать? Или всё-таки придёт к ней? Не в силах противиться искушению, Рабелла снова прислушалась. Берти приехал без слуги. «Разумеется, милорд. Капитан всё надеется разгадать мой рецепт вакса для сапог. Может, стоит дать, и тем самым избежать частых визитов? Прошу прощения, милорд, но это невозможно». Я смешиваю компоненты по наитию. К тому же вам нравится, когда брат приезжает. Да, это так, — хмыкнул Макс. Всё-таки ты меня хорошо знаешь. Я просто долго служу вам, милорд. Верно. Спокойной ночи. Спокойной ночи, милорд. Дверь тихо скрипнула, возвещая, что камердинер вышел. А Рабелла напряглась, ожидая неизбежного визита но Макс так и не пришёл. Девушка долго ворочалась в кровати и задремала только под утро. Во сне она оказалась в подземелье. Вода сочилась из трещин каменной кладки, а на стенах висели старые цепи. Посередине помещения стоял огромный стол, на котором находились какие-то ржавые инструменты. Девушка хотела подойти ближе, когда звук шагов нарушил тишину. Хлюп, хлюп, хлюп. Шаги приближались. Арабелла заметалась в поисках укрытия. Почему-то она знала, что этот человек не должен её видеть, иначе случится страшное. Наконец, в полутьме она заметила за каменным выступом стены небольшую нишу. Девушка поспешила юркнуть туда, как раз вовремя. Тёмная фигура появилась в арочном проёме, ведущем куда-то вдаль. С замиранием сердца Арабелла смотрела, но не на него, а на белокурую красавицу, которую этот человек держал в руках. Словно почувствовав на себе её взгляд, человек повернулся в сторону ниши. Она проснулась и ещё долго лежала, смотря в потолок. Сердце колотилось в груди, а ночная рубашка промокла от пота. Рабелла догадывалась, что увиденное в подземелье — не просто сон, но не знала, что делать. По всей видимости, та девушка была в опасности, но где она находилась и что с ней собирались сделать, Рабелла не знала. Мелькнула мысль пойти и рассказать всё мужу, но девушка отмела её. Вряд ли Маркиз всерьёз воспримет её рассказ. Либо попытается использовать этот кошмар как повод вторгнуться в её спальню. А Рабелла пока не была уверена, что готова к этому. Нет, говорить Маркизу определённо не стоило. Как и капитану Линдгейту. Братья очень близки, вряд ли Берти станет утаивать от Маркиза разговор с Рабеллой. А брать с него слово означало поставить в неудобное положение перед Максимилианом. Она всё ещё размышляла над тем, как поступить, когда горничная принесла завтрак. «Доброе утро, миледи!» — жизнерадостно поприветствовала она хозяйку. «Доброе!» — Рабелла вздохнула. «Плохо спалось?» — Молли заметила смятую постель. «Да. У меня тоже всегда так в эти дни. То кошмар приснится, то ещё что!» Понятливо кивнула горничная. «А...» Протянула девушка, не желая опускаться до того, чтобы обсуждать сгорничную физиологию. Конечно, личные слуги знали о господах почти всё. Всё-таки следовало блюсти хотя бы видимость приличий. Она задумчиво взглянула на служанку. Молли выросла в Эйбаршире, значит, должна неплохо знать окрестности. «Молли, скажи, а здесь поблизости есть какие-нибудь подземелья?» Поинтересовалась Арабелла, меняя тему разговора. «Подземелья?» Протянула та. «Откуда?» «Не знаю, может быть, где-то рядом стоял замок? Или аббатство?» «А аббатство-то откуда здесь взяться?» — охнула горничная. «Мы в Создателя верим так же, как и вся страна. Это вон в Альвию надо ехать, там аббатств полно». «А руин никаких нет?» — Рабелла попыталась зайти с другой стороны. «Руин?» — протянула Молли, явно недоумевая, что от неё хотят. «Или старинных особняков», — поторопилась пояснить девушка. «А, так этого у нас отродясь не было», — хмыкнула горничная. «Разве что Роксвелл-хаус был построен давно. Так он несколько раз перестраивался». «Спасибо». Рабелла вымученно улыбнулась и, понимая, что большего выведать не удастся, приступила к завтраку. После еды настроение улучшилось, тревога отступила, и девушка почти поверила в то, что кошмар ей просто приснился. Это всё нервы, как и реакция на слова Маркиза Дювиля. В конце концов, Арабелла и сама была не в восторге от этого союза. Поэтому лучшее, что она могла сделать — взять себя в руки, забыть об услышанном и попытаться наладить с мужем дружеские отношения, которые устроили бы их обоих. О наследнике, о котором упоминал Маркиз Арабелла, предпочла не думать. Окрылённая этими мыслями, она позвала Молли и вскоре облачённая в один из шедевров портновского искусства миссис Брокстон спустилась в столовую. Маркиз с братом уже позавтракали, но всё ещё сидели за столом, склонив головы над картой. «Рабелла». При виде жены Маркиз вскочил и поклонился. Берти последовал его примеру, правда, вставал медленно, чтобы зря не тревожить больную ногу. «Я помешала?» Девушка застыла в дверях. «Нет, мы просто изучали окрестности», — Дювиль улыбнулся. Улыбка вышла не совсем естественной, наименьшее зло. Пронеслись в памяти слова, подслушанные ночью. Рабелла прикусила губу. «Вы позволите?» — спросила она, чтобы сгладить неловкую паузу. Максимилиан кивнул. «Разумеется». Рабелла подошла и начала внимательно рассматривать карту, пытаясь определить хотя бы, где находится коттедж. «Что-то ищете?» — осведомился Маркиз. «Да, развалины или старую усадьбу». «Они все на севере. Где-то день пути отсюда». «Почему?» — изумелся Берти. Брат смерил его с нисходительным взглядом. «Здесь долгое время были спорные территории, болван. Они то и дело переходили из рук в руки. Поэтому основательно никто ничего и не строил». Точно. Альберт прищёлкнул пальцами, чем заслужил ещё одну снисходительную улыбку брата. Только Роксел Хаус и остался. Вернее, его построили на развалинах старого альвейского замка. Продолжил Дювель. «Вот как?» Мне помнится, Александр Рокселл приглашал на чай. Протянула Арабелла. Она почти уверилась, что привидевшееся ей ночью было не что иное, как кошмарный сон. Но сомнения всё ещё оставались. И она хотела окончательно убедиться в этом. Дювиль приподнял брови, выражая изумление. «Сменили гнев на милость. Просто хочу осмотреть старинный дом». Она пожала плечами, стараясь выглядеть как можно более безмятежной. «Не думаю, что это хорошая идея», — холодно заметил Дювиль. «Роксел сейчас там?» — поинтересовался Берти. «Где же ему ещё быть?» В таком случае, если ты не возражаешь, я могу составить компанию твоей жене. Нет, Маркиз произнёс это с нажимом. Никто из нас не поедет туда, и это не обсуждается. Рабелла нахмурилась, но промолчала, не желая нагнетать обстановку. В конце концов, если Роксвелл Хаус перестроен, вряд ли там остались подземелья. А если и остались, не факт, что хозяева согласились бы показать их. Да и спрашивать о них было тоже опасно. Если она видела во сне Александра Роксвелла, он мог заподозрить неладное. И чем ты предлагаешь заняться? Тем временем весело продолжал Берти. Пикник в семейном кругу. Или верховые прогулки по окрестностям. Лошадей еще не доставили. Мой фаетон рассчитан только на двоих. А здешние клячи выглядят так, что рука сама тянется к пистолету. Избавить их от мучений. Макс, пощади! Берти со смехом поднял руки, признавая поражение. «Если пикники и прогулки отменяются, то что тогда? Ты можешь вернуться в Ландии», — подчеркнуто, дружелюбно предложил Маркиз. «Ну нет, к тому же я не допил свой чай». Берти демонстративно подхватил чашку, сделал глоток и поморщился. «Как это вообще пьют?» «Предпочитаете другие напитки?» — осведомилась Арабелла. «Берти любит кофе», — рассеянно сообщил Максимилиан. «В первой половине дня». «А во второй бренде?» «Виски», — поправил девушку Альберт. «Мне всегда ближе то, что делают из зерна». Берти лошадник, каких свет не видывал, — улыбнулся Дювиль. «Сказал председатель клуба четырёх коней», — рассмеялся тот. «Но, признаю, мне действительно проще ездить верхом, чем хромать по земле». В подтверждение своих слов он прошёлся по комнате, припадая на ногу больше обычного. Арабелла смущённо улыбнулась, поражаясь, с какой лёгкостью этот красивый мужчина говорит о своём увечье. «Позёр», — покачал головой Маркиз. «Немного». Взгляд Берти упал на полку книжного шкафа, стоявшего в самом тёмном углу. «О, какая находка!» «Что ты там увидел?» Максимилиан бросил вопросительный взгляд на Арабеллу. Та пожала плечами. Вряд ли гость нашёл что-то необычное или компрометирующее её отца. Альберт тем временем извлёк немного потрёпанную колоду карт и быстро пересчитал их. «Смотри-ка, целая. Макс, перекинемся?» «Фу, Берти, что за жаргон?» — скривился Дювель. «К тому же я сомневаюсь, что Арабелла...» «Я умею играть в карты, если вы об этом...» — спешно проговорила девушка. Вот как. Да, отец научил меня, поскольку ему было скучно каратать вечера одному. Интересно, что ещё ты не знаешь о своей жене, Макс. Берти вернулся к столу. Выждав, пока все займут свои места, раздал карты. Первые три партия Рабелла проиграла, осторожно изучая стратегию братьев. Четвёртую она свела в ничью, а потом выиграла ещё три. Кто бы мог подумать... Протянул Дювиль с удивлением, рассматривая стопку монет около жены. «А вы, оказывается, опасный противник». «Мне просто повезло», — отмахнулась Рабелла. Макс покачал головой. «Нет, если бы мы играли в рулетку, тогда вы могли бы списать всё на везение. А так у вас прекрасный ум, моя дорогая». Девушка усмехнулась. «Ум — это последнее, на что обращают внимание у женщины Милорд». «Неужели?» Альберт снова сбросил карту. Внешность, приятные манеры, покорность и послушание. Вот истинные достоинства, с выражением процитировала Арабелла. Именно это написано в сборнике советов для настоящей леди. Как вы можете заметить, ум в этот список не входит. Но разве женщина не должна быть приятной собеседницей, возразил Берти. Приятный, многозначительно произнесла девушка, но не умный. То есть она должна восхищаться всем, что вы скажете, и не возражать, даже если вы сболтнёте очевидную глупость. Я снова выиграла». Она пододвинула к себе монеты. Дювель с уважением посмотрел на горку около её руки. «Знаете, любой другой на моём месте просто умолел бы вас посещать игорные залы. Но не вы». Рабелла чуть наклонила голову на бок. «Мне я», — улыбнулся Макс. Он хотел продолжить разговор, но ему помешали. Лакей вошёл в комнату. «Милорд, констебль». «Ваша светлость у нас...» Роберт Бамсли ворвался в комнату. «Ох, простите». Он растерянно заморгал. Макс, напротив, зло прищурился. «Как я понимаю, Бобби дело не терпит отлагательств». «Да, ваша светлость». «Хорошо». Маркиз встал. «Твоя двуколка стоит у порога?» «Джон, принесите мне цилиндр и перчатки!» Последняя адресовалась Лакею. Тот бегом помчался выполнять приказ хозяина. «Что случилось?» Рабелла тоже встала и взглянула на констебля, уже понимая ответ. «Простите, миледи, но...» замялся тот. «Моя жена в курсе, что здесь происходит убийство». Оборвал его маркиз. «Вы нашли ещё одно тело?» «Да, милорд». Арабелла вскрикнула и рухнула на стул, прижав руку ко рту. Её прошиб холодный пот. «Это был не сон», — стучало в её голове. «Не сон», — Маркис нахмурился. «Вам не стоит принимать всё так близко к сердцу, дорогая». «Да, но...» — выдавила из себя девушка, всё ещё не веря в услышанное. Затем она стремительно вскочила. «Я поеду с вами». «Нет». Дювиль подхватил цилиндр и перчатки, которые ему принесли. «Уверяю вас, зрелище достаточно неприглядное». «Но...» Она окончательно растерялась, не желая раскрывать свой дар при посторонних. берти позаботься о моей жене». Макс расценил её поведение как капитуляцию. Сделав знак констеблю следовать за ним, маркис вышел.